Глава одиннадцатая. На ее вопрос ханил и глазом не моргнул. Женщину будто покинули силы. Поджав губы, она глотнула кофе и повторила свое предупреждение. На этот раз голос ее дрожал. Я серьезно. То есть вы и вправду к этому готовы? Готов. Так что вы от меня хотите? Я расскажу. Женщина с мухщонно запахнула на коленях пол лакимано, будто опасаясь, что в этой комнате на нее может кто-то напасть. Кот Хани, оно было совсем не интересно. Я работаю в маленькой библиотеке, выдаю книги. В какую именно не имеет значения. В Токио библиотек, что полицейских участков. Впрочем, это не важно. Я не замужем, времени свободного достаточно. У меня привычка по пути с работы покупать вечерние газеты. Прихожу домой и погружаюсь в газеты. Читаю полезные советы, разные объявления о приёме на работу, про обмен вещей и всё такое. Какое-то время была активным участником клуба общения по переписке. Даже завела на почте ячейку для писем до вас требование. Но я понимала, что личная встреча закончится катастрофой, поэтому через какое-то время обрывала переписку. Личная встреча закончится катастрофой. Что вы имеете в виду? сурово спросил Хани. У каждого свои фантазии, с раздражением отвечала женщина, отводя глаза. Не надо так унижать людей. Я рассказываю, что со мной было. Так или иначе переписка мне наскучила, и я стал искать для себя другие развлечения. Но найти что-то подходящее оказалось очень трудно. Именно из-за этого я и напечатал объявление. Продам жизнь. Можно не прерывать меня. Позвольте мне все-таки закончить свой рассказ. Где-то в феврале этого года, десять месяцев назад, мое внимание привлекло объявление в одной газете. Куплю иллюстрированный атлас японских жуков насорогов. Полное издание 1927 года. Автор Гантара Ямаваки. Двести тысяч йен. Контакт почтовый ящик двадцать два семьдесят восемь Центральное почтовое отделение. Сейчас это весьма неплохое предложение. За последние годы букинистический рынок просил, и раз предлагалась такая цена, значит издание действительно редкое. Видимо человек, поместивший объявление, справлялся бы об этой книги в букинистических магазинах, но не нашел, потому и пошел в газету. Как оказалось, интуиция меня не подвела. Похоже, у меня в бизнесе хорошая чутё. В конце каждого финансового года у нас в библиотеке проходит большая инвентаризация. Мы снимаем с полок все книги, тщательно протираем от пыли, приклеиваем оторвавшиеся инвентарные номера и расставляем обратно в том же порядке. Нелёгкая работа, скажу я вам. Примерно половину библиотечного фонда составляют книги по естественным наукам. Их несколько сотен. Среди них я ещё в прошлом году заметил с десяток томов по энтомологии. В медицине и физике, к примеру, появляются новые методы лечения и лекарства, делаются новые открытия, и многие книги по этим наукам совершенно теряют цену. С антомологией я знала, это не так. Вытирая пыль, я открывала каждую книгу и просматривала её. И совершенно неожиданно наткнулась на том с надписью на форзаце: Гонтарая Маваки. Иллюстрированный атлас японских жуков-носорогов. 1927 год. Издательство Юэндо. В памяти тут же всплыло газетное объявление из раздела Ищу книги. И у меня родилась корыстная идея, ни разу не приходившая в голову за долгое время работы в библиотеке.